Он очень устал и был голоден. Дома лежала жена с тяжёлым гриппом, собаку выгулять было некому, и бедный пёс, наверное, изввёлся, не понимая, почему его с 7:00 утра не вывели пописать. А ведь сын специально предупредил, что придёт сегодня поздно, и Гаврелюк обещал выйти с Филей хотя бы часов в 5:00, чтобы не мучить невинное животное, а сейчас уже половина 9:00. Он очень хотел пойти домой, тем более и подъезд уже виден. Вот он, в 20 метрах отсюда. Но природная добросовестность взяла верх, и он повернул обратно. Ты чего? Высунулся из будки сторож дядь Гриш. Забыл что-нибудь или с собой принёс? Он сделал выразительный жест, щёлкнув себя по горлу. Забыл дядь Гриш Доставай свои ключи. Давай-ка еще разок пройдемся по боксам, по всем. Испугался сторож. Да нет, по первым тридцати. А мне вместо себя посадить некого, а пост оставить не могу. Важно, заявил дядь Гриш. Бери ключи и сам иди. Гаврилюк снова поднялся наверх и принялся за осмотр. В шестом боксе стояла машина, указанная в списке. Но ну, слава богу, подумал он с облегчением. Не зря мучился. Чуть её ещё осталось. Он проверил все остальные боксы и только дойдя до того места, где час назад доставал сигареты, сложил список и снова спрятал в карман. "Детгриш, у тебя шестой бокс. За кем числится? Сейчас взгляну." Сторож полез за толстой потрёпанной книгой, долго листал её ища нужную страницу. Шестой, за Бориным, наконец сказал он: "А как его полностью? А Борин Юрий Анатольч. Вот тут и адрес его есть и телефон. Будешь записывать?" "Буду". Записав данные хозяина бокса номер 6, участковый поспешил домой. Жалобный скулёж спине Алефиле Был слышен аж на лестничной площадке. Гаврилюк влетел в квартиру, скинул ботинки и, не раздеваясь, зашел в комнату, где лежала жена. Как ты изи нуля? Ничего, слабо улыбнулась женщина. Получше. Сейчас я встану, ужин согрею. Лежи, лежи. Замахал руками Гаврилюк. Я сам. Сейчас с Филией выйду, потом поужиную. Ты не вставай. Он заскочил на кухню, отломил от длинного французского батона изрядный кусок, отхватил ножом толстенный ломоть колбасы, сунул ноги в ботинки и вышел гулять с собакой. Пёс летел по лестнице с такой скоростью, словно за ним гналась стая волков. Через 40 минут умиротворённый Гаврилюк высижидал за столом, на котором стояла тарелка с дымящимся борщом. На полу у его ног спокойно лежал Фили. По телевизору показывали футбольный матч. Жизнь снова казалась у частковому вполне сносной. Даяв борщ и две порции жаркого, он вымыл посуду, вытер руки и снова достал злополучный список. Рядом с каждой внесенной в него машиной стоял номер телефона. по которому об этой машине следовало сообщить в случае её обнаружения. Гаврилюк достал бумажку, на которой были записаны данные о владельце шестого бокса, и потянулся к телефону. Ни разу в жизни Настя не испытывала такого острого чувства неловкости, входя в здание на Петровке 38 и идя по коридорам в сторону своего кабинета. Она работала здесь почти 10 лет, знала каждую трещинку на стенах, каждое пятнышко на дверях, мимо которых проходила по 10 раз на дню. Но сегодня ей казалось, что она тайком проникла туда, куда вход ей был заказан, она находится здесь неправомерно, и каждый встречный знает об этом и может взять её за руку и выставить вон. Умом она понимала, что это глупость. что отстранение от работы дело неприятное, но вполне обычное и ни к каким образом не означает, что сотрудник не может появляться на своем рабочем месте. Просто ему запрещается действовать как официальному лицу, а приходить на работу, пожалуйста, если есть желание. Желание у Насти Каменской было, и необходимость тоже была. Поэтому она, преодолевая невесть откуда взявшееся смущение, мужественно шла в свой кабинет, стараясь не встречаться глазами с теми, кто попадался ей на пути. Она почему-то была уверена, что о служебном расследовании обстоятельств её связи с мафией Денисова знает всё ГУВД.